Алеандр. Ядовитая трава. Растет у реки Лагарфлеут между зеленоможьем и Йорвикской гривой. Если ее пощиплет скот, то тотчас умрет, и туша раздуется. Алеандр имеет цвет желто-зеленый, а на ощупь слегка влажноватый, если потереть.